сначала я был так ошеломлен что не мог ничего разглядеть грозное всеобъемлющее величие вот все что открылось моему зрению когда я немножко пришел в себя взгляд мой невольно устремился вниз в этом направлении для глаза не было никаких преград ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки она держалась совершенно ровно Иначе говоря, палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды. Но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие. Должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения». Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины. Но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из времени в вечность. Этот туман или водяная пыль возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне. Но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать. Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину. Но после этого мы спускались отнюдь неравномерно. Мы носились кругом и кругом неровным плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы спускались ниже медленно, но очень заметно. Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота. Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов, разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки — Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильнее разгоралось во мне, по мере того, как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. «Вот эта сосна, — говорил я себе, — сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет. И я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым» наконец после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался самый этот факт неизменной ошибочности моих догадок натолкнул меня на мысль от которой я снова весь задрожал с головы до ног а сердце мое снова неистово заколотилось но причиной этому был не страх а смутное предчувствие надежды надежда это была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припоминал весь этот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено мозг и стрёмом, и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные, и искромсанные до такой степени, что щепа на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно. Другие же потому ли что они много позже попали в водоворот или по какой-то иной причине опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том, и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое. Как общее правило, чем больше были предметы, тем скорее они опускались. Второе. Если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее. Третье. Если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы, цилиндрическое погружалось медленнее.